Большевицкая Москва. Когда я переношусь мыслями в эту эпоху гражданской войны, в моей памяти с калейдоскопической быстротой сменяются разные картины, прежде всего общий фон тяжелых физических и моральных переживаний. Физических. Хроническое недоедание, доведенное до грани голода. Не помню, чтобы я в то время когда-либо был совсем сыт. даже немедленно после завтрака или обеда. Конечно, от голода я дома никогда не лишался сознания, как это случилось со мною позже в тюрьме в ИЧК. Но все же скажу откровенно, что длительное недоедание воспринималось тяжело. Тогда, разумеется, никто из нас никогда друг другу в этом не признавался, но теперь время прошло, и можно открыто это сказать. Особенно тяжело было недоедание в холодное время, когда в моей комнате температура длительно держалась от 2 до 4 градусов Рёльмира. И то слава богу, что она у нас, хотя и подходила к нулю, все же никогда не спускалась ниже, как это бывало у очень многих. При таком положении в Москве было, конечно, много смертей. Организм, истощенный голодом и холодом, не мог оказывать нормального сопротивления болезням, даже несерьезным. Меня скорее удивляло однако другое явление. Проявилась невероятная жизненная цепкость многих людей, даже весьма пожилых и считавшихся раньше болезненными. Сколько людей тогда голодали и холодали, и лечиться не могли, и все же как-то выживали. А были и случаи, когда иные бывшие больные даже поправлялись от своих старых недугов. Помню, как позднее удивлялись доктора, когда, нажив в тюрьме воспаление кишок и некоторое время проболев им, я все же поправился, при этом безо всякой диеты и при ужасной пище того времени, да еще тюремной. Вообще, тяжелые лишения тогда переносились все же легче. чем можно было ожидать. Помню, как профессор Шилов, с которым я разговаривал на эту тему, кажется, в 1919 году говорил мне, что согласно научным данным, уже все население Советской России должно было уже вымереть. К счастью, как видим, наука тоже иногда ошибается, прибавил он. Чем только не питались в то время, И чего только не делали, чтобы добыть себе пропитание. Мне лично пришлось мешочничать, только в ближайшем к Москве районе. И то не очень много, поэтому всех трудностей я не испытал. А трудностей было много. Во-первых, надо было иметь на что менять продукты. В деревне ничего за деньги нельзя было достать. Меняли все, что могли. Помню, как мне удалось выменить у мужика свой почти новый, сшитый у хорошего портного сюртук за два пуда ржаной муки. Многие мне завидовали, находили, что я произвел выгодную мену. Большое туалетное зеркало мама в раме из литого серебра пришлось отдать за два или за три пуда пшена. Сколько наших вещей и вещей наших родных и знакомых перешло в руки известного мне мелкого подмосковного мельника, производившего такие такиемены. Рассказывали, что потом его арестовала местная чека, и он принужден был, можно догадаться, с какими методами, открыть места, где он прятал вымененные им ценные вещи. Чтобы вывести их, потребовались ваза, Столовое серебро с гербами и шифрами валили на телеге россыпью. Трудность мешочничения заключалась однако не в одной только мени. Если было трудно найти и выменять продукты, то очень нелегко было доставить их к себе в Москву. Я не говорю даже о трудности самого провоза по железной дороге. которую нельзя вообразить при нормальных условиях транспорта. Всего же труднее было провести продукты незаметно от всяких заградительных отрядов, безжалостно их отбиравших, а часто при том и арестовывавших самих мешочников. Сколько было драм на этой почве. Один мой знакомый Лишин для прокормления своей семьи поехал в Пензенскую губернию, где у него были местные связи, менять свои последние вещи. Он проездил что-то около двух недель в невероятно трудных условиях, дело было зимой. Несколько раз он удачно миновал заградительные отряды. Но под самой Москвой у него все отняли. Более того, он был арестован как спекулянт, схватил в тюрьме тиф. под которого и умер. Подобные случаи были тогда нередкостью. Кстати о тифе и его распространителях в шах, я припоминаю два случая из моих собственных мешочнических похождений. Я ехал как-то зимой из Москвы в Измалково, бывшее Самаринское имение, чтобы по соседству от него получить какие-то продукты. Вдруг я заметил, как по моему полушубку ползет вошь. Мне было противно ее раздавить, и как мне оказалось, незаметным щелчком я сбросил ее на пол вагона. Вишь, вошь пущщает, а еще образованный с ненавистью прошипел около меня голос какого-то рабочего, заметившего мой жест. Искра упала на сухую солому. Весь вагон высыпал ненавистью ко мне. Много я наслушался тогда про буржуазию, классовых врагов, вредителей и тому подобного. Мне оставалось только молчать и стараться сохранять спокойствие. На следующей же остановке поезда, к счастью, близкой, я поспешил выйти из этого вагона. Не найдя нигде места внутри товарных вагонов, остаток пути я проехал на открытой платформе. Было очень холодно, но вокруг меня не бушевала классовая вражда. Мне припоминается также другой случай. В Москве была объявлена так называемая неделя чистоты. На улицах висели объявления и плакаты вроде следующего: Под машинку волоса В баню чаще телеса, грязное белье в корыта, глядишь вошто и убито. Всюду также шла деятельная устная пропаганда в таком же духе. Имелась в виду главным образом борьба со свирепствовавшим тифом. Я ехал в товарном вагоне под Москву мешочничать. В нашем вагоне оказалась агитаторша недели чистоты. Очень типичная интеллигентка-большевичка курсистского вида. Она настойчиво заводила разговоры то с теми, то с другими соседями, и наконец ей удалось привлечь внимание всего вагона. Она проповедовала необходимость борьбы с свшиями, распространителями тифа. Делала она это, как мне казалось, проявляя большой агитационный опыт. Аудитория однако была настроена далеко не в ее пользу, и среди пассажиров нашего вагона выдвинулся решительный оппонент агитаторши недели чистоты. Это был обросший густой черный щетиной солдат, самого распущенного дезертирского вида. А между прочим, насчет Воши вы все это неверно говорите, уверенно заявил он. Вот насчет Тифу, к примеру, сказать Тиф-то у нас прежде не было. А если и бывал он, то по самой малости а овоща, она всегда была. Как же вы агитируете, от нее тиф идет. Это вы совсем не в точку заявляете, товарищ. Аргумент солдата имел большой успех. В нашем вагоне это он верно, иж как срезал, раздавались голоса с разных сторон. А от чего же По вашему тиф, товарищ, ехидным тоном перешла в контратаку агитаторша. Аудитория замерла в ожидании ответа. Наш дезертир презрительно прищурился. От чего тиф, спрашивает, от гнилого овощу? Вож всегда была. Тифа всякий знает не было. А теперь народу жрать нечего, только овощ гнилую и лопаем. Вот он тиф и пошел!» А вы все насчет вши. Жрать бы народу дали, вот бы и тифа не было, а то все с чистоты давшами толдычить, убирались бы с ними ко всем чертям. Солдат выразился еще сильнее. Весь вагон загудел, одобряя высказанные солдатам мысли, явно отдававшие душком контрреволюционность. Агитаторша, видя свой полный неуспех, замолчала и на следующей остановке поезда покинула наш вагон много их таких топереча шатается. Все только языком треплют а народ мрет, — произнес после ее ухода какой-то хозяйственный мужичок я говорил выше о некоторых материальных лишениях всех и не перечислишь но несмотря на всю их тяжесть Они как-то стушевывались на мрачном фоне моральной атмосферы того времени, порой тупо гнетущей, порой остро трагической. Моральный гнет, тупой и невыносимо тяжкий, чувствовался все время. То был и общий гнет, тяготевший надо всей Россией, и гнет личный, относящийся к каждому особо. Падение, почти гибель России. Это сверлящая мысль и непосредственные ощущения все время невыносимо тяготили сознание. Бывали, правда, минуты просвет. Надежды, как молнии, прорезывали черные тучи отчаяния и вновь потухали. Спасибо им и за это. Без этих кратких вспышек надежды было бы еще тяжелее жить. Поражение Германии И в связи с этим надежды на союзников на время окрылили нас, хотя холодный разум и подсказывал всю иллюзорность таких упований. Потом надежды вспыхивали и угасали в зависимости от успехов и поражений белых армий на фронтах гражданской войны. Сколько надежд было связано с наступлением адмирала Колчака, потом еще больше с победоносным продвижением генерала Деникина. Многие буквально жили этими надеждами и чуть ли не ежедневно ожидали освобождения. Дядь Миша Саргин, например, часто упрекал меня за скептицизм и признавался, что не раз раскат грома он принимал за орудийный выстрел, провозвестник освобождения. Не разделяя этих радостных иллюзий, которые в Москве бывали порой очень распространены, Я всё же твердо надеялся на конечный успех белого оружия и никогда не предавался мрачному отчаянию, к которому с течением времени склонялись люди все более и более. Никогда тоже искушение благовидного соглашательства с большевизмом эволюционистов, а позже смена веховцев, не касалось моей души. Если мы москвичи Отгороженные ото всего мира советской стеной в политическом и военном отношении, вообще очень мало что знали из внешнего мира, то мое личное положение как члена конспиративного политического центра было в этом отношении все же несколько лучше. Я уже говорил выше, что мы непосредственно получали кое-какую информацию из внешнего мира от борющихся против большевизма сил. Помню, какое сильное впечатление произвел на меня рассказ морского офицера, старшего лейтенанта А, командированного к нам с поручением адмирала Колчака, еще в начале своего тогда еще удачного наступления. Закончив официальную часть своего доклада, А, оставшись в тесной компании лично знакомых ему людей, рассказал нам о своих переживаниях в Сибири. Видя то, что там творится, И учитывая всю нашу слабость, говорил А, я никак не мог надеяться на наш успех в наступлении на Москву. Благоприятно развивающееся наступление наших армий было для меня полной и приятной неожиданностью. Когда, переходя фронт, я проходил по нашим тылам и обгонял наши части в их быстром наступлении, я все еще не мог поверить, чтобы мы могли победить. Наша армия только скелет, который я думал, развалится от первого даже легкого удара. И вот только теперь, перейдя красный фронт, пройдя по красным тылам, увидев собственными глазами красную армию и выслушав все, что вы говорите мне про внутреннюю организационную слабость, только теперь я понял, что Красная армия тоже только скелет. И только теперь я начал надеяться на нашу победу. Нашему белому скелету по счастливой случайности удалось нанести удар красному скелету, который теперь начал рассыпаться. Слава богу, что так случилось, потому что если бы красный скелет нанес бы нам даже слабый удар, развалились бы мы. Этот рассказ А глубоко запал мне в душу. Позднейший решительный перелом в победоносном наступлении Колчака и головокружительные быстрые его неуспехи и конечное поражение все это так хорошо объяснялось из рассказов А. красному скелету удалось нанести удар объективно говоря очень слабый удар белому скелету и тот рассыпался Образ этот, в общем, подходит и к наступлению, и поражению генерала Деникина.